10. Простившись с премудрой девой, друзья принялись взбираться по травянистому холму. Перед тем, как нырнуть в заросли шиповника, Гедор придержал Лара за руку и тихо проговорил. «В твоей деревне мы выдали себя за наемников. Думаю, лучше будет все так и оставить». Мальчик кивнул. «Не тревожьтесь, я вас не выдам». В этот раз о приближении путников вогры тоже проведали заранее. Но вины Мара в том не было. Свирепые люди сподобились выставить часовых. Грот Дюжи и его соратники ждали друзей у ворот. Однако ножи и кинжалы их остались там, где и положено, в ножнах. Завидев сына, глава деревни решительно выступил вперед. Аларжа же бросил растерянный взгляд на Годора. Тот кивнул ему и ободряюще улыбнулся. Мальчик вздохнул и неуверенно двинулся навстречу отцу они замерли друг от друга на расстоянии протянутой руки. Грот вперил в Алара тяжелый взор. Он не ударился на заослушание, даже не кричал. Он просто смотрел на него безмолвно, давяще и жестко. Алар стоял ни жив, ни мертв, не смея ни дышать, ни даже глаз поднять. И чем дольше глядел на него отец, тем ниже опускалась его голова. Когда, наконец, глава вогров решил, что с мальчика довольна, Он положил руку ему на плечо, наклонился и приник лбом к детскому лбу. Так вогры выражали свое примирение. Отстранившись, Грод строго спросил. «Что с тобой произошло?» Алар втянул голову в плечи и сбивчиво проговорил. «Я... я заблудился... просто... всего и делов. Наемники нашли меня и привели обратно». «Заблудился...» — недоверчиво хмыкнул Грод. А чего тебя вообще понесло в этот проклятый лес? Мальчик не нашелся, что ответить. Потупился, бросил на путников отчаянный взор. Хейта и сама не ведала правды, а потому солгать вышло очень легко. Он услышал крики, подумал, кто-то в беду попал. Девушка приметила на лицах Вогров недоумение. «Из людей», — поспешно добавила она. Кто-то попал в беду из людей и бросился на подмогу. Грот оценивающе поглядел на сына. И помог? В том не было нужды, поспешно добавила девушка. Кричали птицы, подобники они умеют подражать чужим голосам. Глава Вогров впирил Валара испытующий взор. Это правда? Несчастный мальчик, видимо, бывший очень честным от природы, сумел таки выдержать тяжелый взгляд отца и согласно кивнул. Лицо грода мрачное, словно грозовое небо, просветлело. Хорошо. Он перевел взгляд на путников. «Благодарю вас за то, что отыскали моего сына и невредимым доставили домой. Вы заслужили обещанную награду». Глава Вограф обернулся и повелительно махнул рукой. Коренастый муж, обликом похожий скорее на медведя, чем на человека, вынес на спине два мешка, один большой, другой поменьше, и тяжело водрузил их на землю. «В одном мешке наши напитки и угощения», — пояснил Грот. В другом — монеты. Здесь ровно столько, чтобы каждому из вас хватило с излишком. «Вот это я понимаю», — довольно хлопнул в ладоши Мар. «Всегда б так платили за спасение жизни». Черные глаза Грода цепко прищурились. «Спасение жизни? А от чего вам пришлось его спасать?» Упырь прикусил язык. Путники замерли, затаив дыхание. Грод сверкнул глазами и перевел взгляд на сына. «Ты мне солгал?» Бедный мальчик отчаянно замотал головой. «Он сказал правду», — пылко воскликнула Хейта. «Тогда докажи это», — теряя терпение, прорычал Грод. «А для начала сними капюшон. Если ты в самом деле человек, он тебе ни к чему». Гэдор ощутимо напрягся, вперил взгляд в Хейту и предостерегающе качнул головой. Девушка замерла с невозмутимым лицом, хотя мысли ее смешались а изнутри все тело сковало холодом, словно реку льдом. Сообразив что-то, упырь вдруг выступил вперед и нарочито небрежно заговорил. «Мы спасли мальчика от гибели!» Он многозначительно вскинул костлявый палец. «Гибели! Заплутать в незнакомом лесу — это тебе не шутки, особенно волшебном. Можно ягод ядовитых наесться, на неведомого зверя налезть, да и попросту сгинуть, так и не сыскавши пути». Мар очень старательно вглядывался в черные глаза матерого вогра. «А капюшоны мы не снимаем просто потому, что не хотим. Нравится нам в капюшонах, но ради такого случая можно и снять». Он ловко скинул капюшон и с вызовом оглядел притихших людей. «Ну, полюбуйтесь, человек я, самый настоящий человек, человечнее не бывает». Зеленые глаза упыря разгорелись. «Вы знаете, что все мы простые люди». «Вы отдадите нам мешки и отпустите с миром!» Глава Вограф оторопело сморгнул. «Простые люди!» — как во сне повторил он. «Отдадим и отпустим!» Брон и Харпа, переглянувшись, разом подхватили с земли по мешку. «Благодарим за подарки!» — в тон Мару поспешно добавил Гедор. «Добра вашей деревне! Мы тогда пойдем, задерживаться не будем!» Хейта потянула упыря за рукав. — Так вот, как ты это делаешь, — прошептала она. — Эдак ты можешь все, что пожелаешь, забрать. — Раньше я так и поступал, — отозвался тот. — Просто бы не выжил иначе. А потом, — был вопрос. Потом Годор запретил, пожал плечами Мар. Да и не зачем стало. А сейчас делаю так, лишь когда иного выхода нет. — Вот и правильно, — одобрила девушка. — Подавлять чужую волю — это совсем не гоже. — Как сказать? Крякнула Харпа и выразительно потрясла над головой мешком с монетами. После злоключений в земле неизвестных, заросли шиповника, показались путникам сущей ерундой. Шагали бодро, перевели дух только на прогалине меж кустами. Гадор полез было в мешок за камнем, как вдруг Мар хлопнул себя по лбу. Вот дуралей-то. А спросить, как мальчик в землю неизвестных попал, мы позабыли. Ты бы меньше языком чесал? отозвалась Харпа, «не позабыли бы». Брон насторожился и потянул носом. Опять тот же пристранный запах. Вроде пастрями леса, но в то же время не совсем. Обрати недовольно нашел ладонь Хейты, сжал ее пальцы своими. Девушка вскинулась. «Что такое?» «Пока не пойму», — качнул головой тот. «Да и откуда светильник с огоньком у Алара взялся?» — не унимался упырь. «Тоже неясно». «Я дала». Властный холодный голос заставил всех обернуться. На дороге, словно черный лоскут, оброненный ночью, выткался чей-то высокий мрачный силуэт. Брон немедленно напрягся, без труда признав давешнюю незнакомку. Хейта подозрительно сощурилась, кажется, тоже смекнув, что к чему. Незваная гостья шагнула вперед, небрежно откинула капюшон чешуйчатой рукой. Каждый палец ее оканчивался острым и с черно-желтым когтем. Два долгих рога, крепких, как бивни древних зверей, вырастали из смолиных волос. Янтарные змеиные глаза были беспощадны, словно сама смерть. Представления о незнакомке не требовалось. Брон в ужасе выдохнул. «Ты?» «Да, зверь. В ледяном тоне явно сквозило омерзение. Тогда в лесу ты повстречал меня». «О чем это она, Брон?» — спросил Годор, не повернув головы. Губы химеры скривились в презрительной усмешке. «Ты что же, про нашу встречу рассказать позабыл?» Она нарочито небрежно махнула рукой. «Ну да, тебе это не впервой». Обратин невольно напрягся. Вместе с ним насторожился Иготор. Жуткая догадка озарила обоих подобно молнии. Она знает, неведомо как и от кого, но знает, знает обо всем. «Брон сказал мне...» — поспешно проговорила Хейта. — Поведал, что повстречал кого-то в лесу, но не понял кого. Я решила, это кто-то из пастырей, а потом все закрутилось. Она виновато взглянула на своих спутников. И мы забыли вам об этом рассказать. Не мудрено, что он не понял. Упырь потянул носом. — Она не пахнет как... как химера. Не то, чтобы я знал, как пахнут химеры, — поспешно добавил он но от нее веет пастырями или кем-то вроде того. Верно подметил кровосос, оскалилась та. «Пахни она иначе», — проронил оборотень, «ее бы давно заметили в лесу». «А ты не так глуп, как кажешься», — едкий смешок прозвучал, как плевок в лицо. Мерек, скрежетнула зубами Харпа. «Уймите свою дикую кошку», — поморщилась та. «Я пришла не драться, а поговорить». «Нам с тобой говорить ни о чем». — сухо отрезал Годор. Вот и прекрасно, — осклабилась Химера. — Потому как я пришла говорить не с вами, а с Чарой. Годор был снова открыл рот, но Хейта его опередила. — Пусть говорит. Лицо Мирек озарилось неприкрытым ликованием. — Сперва ответь, почему никто не смог тебя учуять? — сдвинула брови девушка. — На мне особый плащ, — пояснила та. — Подарок пастырей сумрачного леса. «В нем никто не может меня ни выследить, ни распознать. Есть у него и другие приятные свойства». Она коварно улыбнулась. «Например, в нем можно пройти через волшебную завесу». Лицо Хейта осталось бесстрастным. «Ты провела Алара в землю неизвестных и дала ему волшебный светильник. Для чего?» «Хотела помочь, только и всего», — был ответ. А земле неизвестных я прознала недавно». И даже мой изощренный ум сразу понял, какую она представляла опасность. Химера вздохнула. «Сама я поделать ничего не могла. Тут требовалось волшебство. И посильнее, чем у пастырей. Нужна была сила Фэйчар». Мирек пытливо возрилась на Хейту. Неожиданно к лесу пришел мальчик, любопытный и очень отважный. И я решила, что лучше случая уже не представится. «Какого случая?» А озадаченно выпалил Марк. «О чем вообще речь?» «Она заманила нас сюда», — отозвалась Хейта. «Прямо к себе в лапы». «Тебя», — немедленно отозвалась Мирек. «заманила тебя, да остальных мне дела нет». Глаза девушки потемнели от трудно сдерживаемой ярости. «Из-за тебя Алар едва не погиб, мы все едва не погибли». «Ну, ведь не погибли же», — усмехнулась Химера, обнажив длинные острые клыки. «Земли неизвестных больше нет». Мир может спать спокойно, а мы с тобой можем потолковать. Девушка помолчала. Ее лицо было еще бледным от гнева. «Тебе известно, что я последняя из химер», — вкратчиво произнесла Мирек. «А ты — единственная чара. Мы обе слишком хорошо знаем, что такое одиночество». Голос ее звучал размеренно и спокойно, словно родник, струящийся по камням. Он баюкал разум, прогонял через чур беспокойные мысли, подчинял своей воле. У нас так много общего, больше, чем ты можешь себе представить. Я понимаю, каково это быть не похожим ни на кого на свете, быть другим, и стремлюсь разделить это бремя с тем, кто тоже поймет. Хмурые лица путников посветлели. Даже Харпа и та вольно подалась вперед, помочь желала, не иначе. Только Мар недоверчиво хмыкнул и грозно скрестил на груди жилистые руки. Волю упырей сломить было не так-то просто. Хейта же хранила напряженное молчание. Наконец она проронила с мрачной решимостью. «Может, я и единственная чара, но я не одинока». Звук ее голоса словно ото сна пробудил остальных. В глазах Харпы вновь зажглись воинственные огоньки. Лицо Брона сделалось мрачнее обычного. Гэдор же стиснул зубы так, что желваки заиграли на щеках. «Ты правда думаешь, эти несчастные могут тебя понять?» Колка рассмеялась Мирек. Если ее и удивила стойкость хейты перед ее чарами, виду она не подала. «Кучка свирепых убийц, да они сами себя понять не в состоянии, втерлись к тебе в доверие, и все ради чего, думаешь, дружбы?» Химера сверкнула глазами. «Неверно, они с тобой корысти ради, ты чара. Без тебя они лишь жалкие неудачники, а с тобой к их ногам падет весь мир». Занятно рассуждаешь, — усмехнулась Хейта. Боюсь, только напутала в конце. За их желания выдала свои. И еще, — холодно добавила она, — мне плевать, почему они приняли меня в свой круг. И да, благодаря этому я обрела друзей. «Друзей?» — вскинула брови Мирек. Но если только друзья, это те, кто утаивает правду, важную правду, жуткую правду, правду, которая...» Крепкая стрела со свистом вонзилась в грудь Химеры, оборвав ее на полуслове. Годор опустил лук и воздел перед собой волшебный камень. «Домой!» — не дрогнув, приказал он. Глазами рек ядовито вспыхнули. Она выдернула стрелу, отшвырнула ее в сторону и свирепо прошипела. «Ты за это заплатишь, жалкий охотнишка!» Оторопевшие путники не успели вымолвить ни слова. А небесный свет уже разгорался, застилая окрестный мир. Лицо Химеры исчезало, словно пожираемое огнем. «Ты не спросила главного чара», — долетела до их слуха. «Подумай, от кого я прознала о тебе?» Мир окончательно померк, чтобы возродиться вновь в обличии скалистой пещеры. Харпа тихо присвистнула. «Лихо ты ее, жаль, не прибил». «Убить Химеру далеко не так просто», — качнул головой Годор. «Какова бреховка, а?» — не выдержал Мар. «Правду мы утаиваем. На себя бы поглядела. Ведь Фейер-то, бедолага, все-таки у нее». Все разом поглядели на упыря, потом на хейту. Девушка молчала, не невидяще глядя перед собой. Брон осторожно коснулся ее руки. Она проговорила, словно бы через силу. «Как я могла быть так слепа?» «Все это время отгадка была у меня перед носом». Она поглядела на Харпу. «Ты была права. Рукс соврала. Она похитила Фера, чтобы подобраться ко мне». «Значит, нужно его выручать», — горячо заявил Мар. «Да, только как?» — горько отозвалась девушка. «Мы не знаем, где искать обитель Фимеры». Харпа мотнула головой. «Узнаем, непременно узнаем и найдем». «Чего загодя отчаиваться?» Хейта кивнула. «И выручим Фейра». «Верно», — воздел палец Мар. «Но сперва нам надо отдохнуть и как следует все обдумать», — заметил Гедор. «И не помешало бы подкрепиться», — вставил упырь. «Последний раз я ел целую вечность назад». Губы Хейты тронула слабая улыбка. «Кто о чем, а упырь известно о еде». Гедор хлопнул в ладоши. «Ну-ка, голубчики, скидывайте мешки!» Наконец-то, припомнив о них, Брон и Харпа разом водрузили мешки у очага. Хейта занялась тем, в котором были припасы. Упырь любопытно запустил пальцы в тот, что с монетами. Улучив момент, когда Брон подошел к водопаду и пить воды, Гадор перехватил его руку. «Ты должен ей обо всем рассказать», — едва слышно прошептал он. «Больше медлить нельзя». Волк-оборотень упрямо мотнул головой. «Не могу». «Неужто ты не понимаешь?» — сдвинул брови тот. «В этот раз обошлось, но Химера сыскала нас раз, а значит, непременно сыщет еще. И вряд ли она снова позволит себя так бестолково ранить». Брон стиснул зубы. «Откройся ей», — настойчиво повторил Гедор. «Пока не поздно. Не думаю, что этот мир готов для очередного темного фейчар». Он отвернулся, подхватил вязанку хвороста и принялся разжигать очаг, а оборотень неотрывно глядел на Хейту, и, потемневший взор его, источал истинно волчью тоску.